Глава 9. Ночь понемногу уходила за горизонт, уступая место свежему морозному утру. Друзья шли уверенным шагом друг за другом. Первым шел Дима, затем Макар Макарыч, и за ним, как всегда отставая и увязая в свежем ночном снегу, семенила Маша. Все шли молча, каждый думал о своем. Дима шел с просветленным лицом, Впервые за последние годы он точно знал, куда, а главное, зачем он идёт. Идея оживления кукол перешла на второй план. Сейчас его беспокоило другое. Он шёл на помощь своей сестрёнке и бабушке. Только сейчас он понял, какую чудовищную ошибку совершил много лет назад, тайком уехав из родного дома. Что приобрёл он за годы скитаний? «Ничего» а потерял самое дорогое – своих родных, свою семью. И вот судьба под Новый год подарила ему возможность все исправить и по-настоящему помочь своей семье. Справится ли он? Не упустит ли на сей раз такую возможность? Вот что беспокоило его этим зимним утром. Макар Макарыч думал о другом. Он удивлялся, как поменялось все за эти несколько дней – Еще недавно он был простой деревянной игрушкой. Правда, он жалел свою маленькую хозяйку, когда она болела, но жалел и только. И даже когда получил задание от феи, он знал, что его нужно выполнить. Нужно, и все. Ведь солдат должен выполнять приказы. И почему-то за какие-то несколько дней это поручение стало целью всей его крохотной новой жизни. Он вспомнил слезы Маши там, на городской площади, и то, как она расстроилась, узнав о пропаже письма. Нет, что-то определенно изменилось в них самих за это время. А вот что именно, он пока понять не мог. Неужели в их кукольных душонках вдруг нашлось место состраданию, доброте и дружбе? А возможно, их души были уже не такие кукольные. Но разбираться во всем этом сейчас не было времени. Главное было успеть выполнить поручение. А Маша, хотя и не думала о таких сложных вещах, все равно казалась сегодня особенно серьезной. Она не хныкала, не просила есть и пить, а, поджав губы, упорно преодолевала сугроб за сугробом, не обращаясь за помощью к солдату. Может, потому что она хорошо выспалась этой ночью, а может быть, события последних дней изменили и ее Друзья шли долго, без остановок, и, наконец, над седыми от снега верхушками сосен показалась башня замка «Черной королевы». Решено было остановиться и подумать, как попасть в замок. Макар Макарыч был отправлен на разведку, а Дима ходил взад-вперед, перебирая в уме всевозможные варианты. Маша старалась не мешать ему. «Маша, помоги мне!» Вдруг сказал Дима и раскрыл свою походную сумку, из которой посыпались разные куклы-марионетки. Маша стала укладывать их прямо на снегу, а Дима достал со дна сумки узелок и развязал его. В узелке лежали аккуратно сложенный красивый блестящий камзол и белый с завитушками парик. «Я надевал это только по особым случаям, когда давал свои представления», – пояснил Дима. «Маша, у тебя есть зеркальце?» Маша достала зеркало из сумочки и, ничего не понимая, протянула его кукольнику. «Подержи!» – попросил Дима и, раскрыв маленькую коробочку с гримом, начал наносить его на свое лицо. Затем, одев парик и блестящий камзол, церемонно склонился перед Машей. От восторга Маша захлопала в ладоши. Перед ней стоял уже не Дима, а какой-то придворный учитель танцев или парикмахер. Дима смешно прошелся перед ней и еще раз поклонился. Маша присела в реверансе и протянула ему руку. Он элегантно взял ее, и они прошлись по тропинке леса, как по бальному залу. Ветки раздвинулись, и перед друзьями появился запыхавшийся Макар Макарыч. Он не сразу узнал Диму и секунду стоял, моргая, непонимающими глазами. «Это что за маскарад?» – спросил он удивленно. «Это не маскарад». «Это единственный способ попасть в замок. Слушайте мой план!» — возбужденно заговорил Дима. «Тссс! Говори потише! Вокруг полно стражников!» — прошептал солдат. Друзья встали в кружок, и Дима, оживленно шестикулируя руками, рассказал Маше и солдату план проникновения в замок Черной Королевы.